Глава 21. Звонит будильник. Я открываю веки, но тут же чувствую, как просыпаясь, рядом начинает шевелиться Макс. И тут же закрываю их снова. Злости нет. Половину ночи я думала о том, что ненавижу мужа за то, что он меня совершенно не чувствует. А теперь все прошло. Утро смыло мою боль вместе с обидой. Я ощущаю, как Макс гладит меня ладонью, как нежно целует в шею и понимаю, что почти на него не сержусь. Доброе утро, милая. Я молчу. Мои припухшие от бессонной ночи глаза закрыты, губы плотно сомкнуты. Плохо себя чувствуешь? м м Мычу я бессвязно. Ты поспи, поспи. Прижимается он ко мне. От его тела идет такое тепло, что я тут же засыпаю. Стою уже через час. С трудом продираю глаза. В постели пусто. Макс уехал в офис. Вместо того, чтобы принять душ, я шатаясь, спускаюсь в кухню, включаю кофемашину и медленно бреду в сад. Поппи рад тому, что его отпускают погулять, а я не узнаю себя в отражении стеклянных дверей. Растрепанная, сгорбленная, старая. С трудом передвигая ноги, вхожу в оранжерею, сажусь на старое скрипучее кресло, достаю из тайника сигарету и закуриваю. Дым горький, у меня першит в горле, и удовольствия почти никакого. Но я всё-таки заставляю себя поверить, будто мне становится от него легче. Вдох-выдох. Медленно затягиваюсь и также медленно выпускаю дым. Он серый и никчёмный, как вся моя жизнь. Выкурив ещё две сигареты, прячу полупустую пачку в тайное отверстие между полок. Встаю и плетусь обратно в дом. Давно следовало бы заняться цветами. Но у меня нет никаких сил. Все из рук валится. Пусть хоть все разом завянут. Плевать. Дрожащими руками я наливаю себе кофе. Мешаю его ложкой до тех пор, пока он не остывает. Это даже не задумчивость. Я зависаю, как сломанный компьютер, глядя в черную, как пропасть кофейную гущу. На вкус этот кофе такой же, как и на вид. Бесконечно горький и терпкий. То, что нужно, чтобы прийти в себя. Дважды почистив зубы, я принимаю душ. Не знаю, сколько проходит времени, пока я, стоя под струями, обжигающей горячей воды, пялюсь в стену. Но когда выхожу, мое тело уже становится похожим на поверхность ошпаренного ракообразного. Я возвращаюсь в постель и обещаю себе, все исправлю. Так проходит мой день. «Макс, давай уедем?» – предлагаю за ужином. «Что, прости?» поднимает он на меня взгляд. «Давай уедем», улыбаюсь я. «Переедем в город. Хочешь?» Его вилка застывает в воздухе. «Но мы переехали сюда потому, что здесь спокойнее, чем в городе. Разве нет?» «Да, но...» Я оглядываюсь вокруг. «Зачем нам такой большой дом? Зачем он нам? У нас даже нет детей». «Ты опять начинаешь?» Его лицо застывает в напряжении. Просто я подумала... Ханна, если ты решила устроить выяснение отношений за ужином, то я... Хорошо, тогда давай поедем на отдых. Я встаю и беру с полки буклеты. Я отметила несколько возможных направлений. Можно погреться на солнышке или покататься на лыжах. А если хочешь... Милая, прерывает меня супруг. Ты же понимаешь, что я не могу вот так просто бросить сейчас работу и укатить с тобой на Мальдивы. Ведь так? Но я думала. Тебе просто надоело однообразие? Что ж, это я могу понять. Давай ты просто займёшься ремонтом, как планировала. Или мы наймём рабочих и переоборудуем твою оранжерею. Хочешь? А как только я смогу, организую нам отдых. Он кладёт свою ладонь на мою руку. Ласково, но с нажимом. Хорошо, соглашаюсь я. Уголки моих губ приподнимаются в покорной улыбке. «Вот и славно», — говорит Макс и возвращается к ужину. Уже через пять минут он весело рассказывает о своей работе, о новостях сослуживцев и планах корпорации. Обстановка разряжается, и дома вновь воцаряется мир. Позже мы решаем посмотреть телевизор в гостиной. Муж садится на диван, вытягивает ноги, а я ставлю на стол закуски и пиво. Макс так увлечен спортивными состязаниями, транслируемыми по одному из каналов, что не замечает ничего вокруг. Поэтому мне приходится лишь зевать, составляя ему компанию. Через полчаса я не выдерживаю, встаю и беру с дивана его пиджак. Нужно повесить его на плечики, чтобы не измялся. Когда прохожу мимо кухни, слышу знакомую мелодию. Звонит мой сотовый. Подхожу, смотрю на экран. Незнакомый номер. — Да, — говорю негромко. — Привет, Ханна. От звука его голоса по моей спине расползаются мурашки. «Как ты узнал мой номер?» — шепчу я, оглядываясь в сторону гостиной. «Это было нетрудно», — отвечает Алекс. Посмотрел в телефоне твоего мужа. «Что тебе от меня нужно? Зачем ты звонишь?» Прячусь я назад, чтобы скрыться в кухне. Макс все еще увлечен матчем. Телевизор работает едва ли не на полную громкость, поэтому муж не слышал звонка. Мне нужна ты, Ханна. Отстань от меня. У меня подгибаются ноги. Больше не звони сюда, понял? Не клади трубку. Я буду звонить до тех пор, пока ты не ответишь. Говорит Алекс. А если не ответишь, я приду в твой дом, Ханна. Чего ты хочешь? Спрашиваю я, не в силах выровнять дыхание. Я приготовил ужин. Приходи. Слышится его довольный, мурлыкающий голос. Да он издевается. Что значит «приходи, ты в своем уме?» Я снова выглядываю из кухни. Макс по-прежнему занят просмотром. «Поедим, поговорим. Я соскучился». «А я нет». «Где сейчас твой муж?» «Какая тебе разница?» Алекс смеется. «Иди и скажи ему, что я звоню. Уверен, что ему будет все равно». Мужчина явно наслаждается производимым эффектом. «Твоему мужу плевать на тебя, Ханна». Наверняка сидит, уткнувшись в телек. Да? Ведь ты для него просто вещь. Прекрати, прошу я. Днем он даже не вспоминает о тебе, да и вечером то же самое угадал. А все потому, что ты лишь вещь, Ханна. Он думает, что ты его собственность. Твой муж тебя не любит, даже не замечает. Я вел бы себя с тобой по-другому. Замолчи, шепчу я, дрожа от страха. «Так ты придёшь?» «Нет!» «Значит, мне самому прийти?» «Нет!» «Я закрываю рот рукой». «Тогда жду тебя». «Подожди!» Но соединение уже обрывается. Я прячу телефон в карман кардигана, беру миску с чипсами и иду в гостиную. Внутри моего тела дрожит каждая мышца. Зуб на зуб не попадает. «О, чипсы!» Говорит Макс, не отрываясь от экрана. Берет из моих рук миску, ставит себе на колени и открывает новую бутылку пива. Я смотрю на него в полутьме еще с полминуты, пока мое сердце отбивает отчаянную дробь. А потом тихо говорю. «Пойду выброшу мусор в бак. Много накопилось». «Угу», — кивает муж и жестом просит меня отойти в сторону, чтобы не загораживало экран.